— сказал Конрад. — Это слух справедливый, — сказал гроссмейстер. — В доблести мы еще не уступаем нашим предшественникам, героям Креста. Но когда брат Брян вступал в наш орден, он казался мне угрюмым и разочарованным. Казалось, что, произнося обеты и отказываясь от мира, он поступал не по искреннему увлечению, а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 «Смею доложить вашему доблестному преподобию письмо к сэру, благородному рыцарю от Привера Эймера из аббатства Жерво. «Вот в какие времена мы с тобой живем, Конрад», — сказал гроссмейстер. «Аббат Цистерианец посылает письмо воину святого храма и не может найти лучшего посланца, чем этот безбожник еврей».